Отец Астольф, не желая искушать провидение, заткнул уши и ничего не слышал, а у собаки рассудка нет, так что терять ей нечего. До ночи мы терли, варили, цедили, выпаривали и получили пузырек спасительного зелья, которое мне очень пригодится. Теперь мой учитель спит, а я решила записать все, что нынче узнала.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 Это образ всего человеческого мира, окруженного пустотой и ужасом Вселенной. Притом образ мрачный, не согретый теплом любви, ибо здесь мужчины оторваны от лучшей части своего бытия – жен, детей, матерей. Мужчина без женщин – это проявление всего худшего, что есть в человеке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 на котором собраны люди, почитающие себя христианами и добропорядочными гражданами, однако стокнувшиеся ради грабежа и убийства. По мнению отца Астольфа, Корсар еще гаже пирата, поскольку тот ощущает себя изгоем и знает, что на берегу его ждет веселица. Корсар же возвращается домой со спокойной совестью и чувством выполненного долга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 Каюте крепкое, с хитрым замком. Наконец впустил, выслушал, но без интереса. «Если мы две недели плывем на запад, держа хорошую скорость, мы должны были преодолеть четыре тысячи миль», — толковала я писту. «За это время можно доплыть до Вест-Индии», —